Урология Тетушка Глафира и ее муж, Егор Палыч-Колобеда, приходятся мне соседями. Одно наслаждение наблюдать за тем, как они украшают свою жизнь. Правда, Егор Палыч, человек размеров куда как внушительных, не очень-то подвергает себя всякого рода колебаниям, зато тетушка Глафира хлопочет за двоих. У них всегда пахнет вкусным снадобьем, борщом или же шкварками. А на окнах чистота, занавесочки с вышитыми колокольчиками и герань. Она сейчас же цветет. И монстера, и каланхоя, все пребывает в радости и покое. И все бы хорошо, если б только тетушка не слушала радио. Ох уж это радио, одно наказание. Егор Палыч всегда вздыхает, когда оно вторгается в его жизнь. Но тетушка слушает диктора с вниманием, достойным архангела Гавриила, особенно если дело касается погоды или рецептов кулинарии. И объявление она тоже слушает, а как же. А тут из него сообщили, что хорошо бы к 80 годам оформить себе инвалидность. Ну да, здоровьем Господь не обидел, но лучше бы и про запас что-то иметь. А то ведь не ровен час, вдруг чего, так уж будьте любезны. Опять-таки льготы. Может не сейчас, господи, какие там льготы. Одно недоумение, так уж может и после. А как придешь за ними, а тебе и вопрос. А вы инвалид? А тут можно оформить бесплатно. Когда еще будет бесплатно-то? А тут и пожалуйте, и документ, и штамп, и печать. Так что отправились. Хотя поначалу Егор Палыч по обыкновению своему только молчал, да и смотрел на тетушку, как на дитя неразумное. Но после... И он, слышь ты, проникся, как в поликлинику поднялись. Говорит, может, уши проверят, что-то у меня с ними плохо. И, конечно, проверят, чего не проверить. В регистратуру встали, за номерком. Кота ларингологу. Тетушка Глафира только на минуточку отошла, знакомую увидела, как не спросить о детях. А Егор Палыч номерок взял, только врача перепутал, пока стоял. Оно и понятно, волновался. Всё же сколько сюда не ходил, даже горлом дышал, не носом. Мне говорит курологу. Ему номерок, кабинет рядом. Он только на тётушку глянул, она как раз о внуках расспрашивала и ему кивнула, мол, иди. И он пошёл. "Дочка, сказал он врачихе, я насчёт инвалидности". Сухом чего-то. "Сухом в другой кабинет, сказала дочка. А теперь снимайте штаны. «И как засунет мне палец в жо!» Возмущался уже выходя Егор Палыч, делая огромные глаза, а рядом семенила и поддакивала тетушка Глафира. А инвалидность им дали. А вдруг чего?